Снова прозвенел гонг. «Что происходит?» — спросил я. Уведомление о близком начале погребальной церемонии. Его должны слышать по всем владениям. Не вовремя. Это как посмотреть. Есть у меня одна идея. Расскажи. У нас будет алиби, если мы выведем из игры нескольких хендриков, то есть перепад времен. Мы отправляемся на погребение и мельтешим там, потом ускользаем. Бежим по своим делам, возвращаемся и присутствуем на завершении церемонии. Думаешь, течение времени позволит нам? Думаю, да. Есть неплохой шанс. Я тут вокруг довольно напрыгался и начинаю по-настоящему чувствовать потоки. Тогда давай попробуем. Чем больше путаницы, тем лучше. Снова гонг красный. Цвет жизненного пламени, что наполняет нас во владениях, это цвет траурных нарядов. Я предпочел у. Спикард — знак улогруса, дабы потребовать себе приличествующее одеяние. Сейчас хотелось избежать любого общения, пусть самого светского с этой силой. Затем Джаард с помощью карт перенес нас в свои апартаменты, где у него хранились оставшиеся с предыдущих похорон надлежащие одежды. У меня возникло слабое желание увидеть свою комнату. Когда-нибудь, возможно, когда не будет такой спешки, мы быстро умылись, причесались, оделись. Затем я, как и Джард, изменил облик, и мы повторили ритуал уже на этом уровне, прежде чем одеться, соответственно, случаю. Рубаха, бриджи, куртка, плащ, ножные браслеты, ручные браслеты, шарф и пестрый шелковый платок. Мы выглядели замечательно. Оружие следовало оставить. По пути мы собирались вернуться за ним. Готов? Спросил Джард. Да. Он схватил меня за руку, и мы переместились прибыв ко внутреннему краю плаца на краю света где синее небо темнело от пламени факелов колышущихся вдоль всего маршрута процессии мы прошли мимо плакальщиков в надежде попасться на глаза многим меня приветствовали старые знакомые К несчастью, большинство норовило остановить меня и побеседовать после долгого отсутствия. Многие удивлялись, почему мы здесь, а не в Тхельбане, огромной стеклянной игле хаоса, расположенной далеко позади. Время от времени воздух будто вибрировал, Наполненный тягучим звучанием гонга, я ощущал, как дрожит земля, ведь источник звука находился совсем близко. Мы медленно держали путь через плац по направлению к внушительной груди черного камня у самого края преисподней карочным воротам. Из застывшего пламени с такой же ведущей вниз лестницей каждая ступень, каждый поручень были изготовлены из запертого временем огня. Грубый амфитеатр под нами тоже был охвачен пламенем, сам себя освещая, обращенный к черной преграде у конца всего сущего а не стена была за ней, развершаяся пустота преисподней, откуда исходит все. Никто еще не зашел туда. Мы стояли рядом с воротами огня и смотрели на дорогу, которой проследует процессия кивали дружелюбным демоническим физиономием, вздрагивали от звука гонга, глядели на еще потемневшее небо. Неожиданно мою голову наполнило мощное присутствие. «Мерлин!» «Немедленно возник образ Мендора в измененном виде, с свысока глядящего из-под руки. Он, вероятно, связался со мной через мою карту и выглядел таким близким к раздражению, каким я его давно не видел. Да, его взгляд был направлен мимо». Выражение лица внезапно изменилось, брови поднялись, губы разжались. — С тобою, Джарт! — Правильно? — Я думал, вы не в лучших отношениях, — медленно проговорил он, судя по нашему последнему разговору. Ради похорон мы решили отбросить разногласия. Это говорит о хорошем воспитании. Но вряд ли о здравомыслии я улыбнулся. Я знаю, что делаю. Неужели, сказал Мендор. Тогда почему ты у собора, а не здесь? Мне никто не говорил, что я должен быть в Тхельбане. Странно. Твоя мать собиралась известить вас обоих, что вы должны быть в процессии. Я покачал головой отвернулся. «Джард, ты знал, что мы должны быть в процессии?» — Нет, — сказал он, — с одной стороны в этом есть смысл, а с другой — есть черный надзор, который рекомендует вести себя сдержанно и не высовываться. Кто тебе это сказал? — Мендор! Он утверждает, что Дара должна была поставить нас в известность. Мне она не говорила. «Ты слышал?» — обратился я к Мендеру. «Да. Теперь это не важно. Давайте сюда оба». «Он призывает нас!» — сообщил я Джарту. «Проклятие!» — скривился Джарт и сделал шаг вперед. Я протянул руку Мендеру, Как раз когда Джарт подошел и ухватился за мое плечо, мы оба рванулись вперед, а затем прямо в гладкий и мерцающий интерьер Тхельбанского главного зала на первом этаже. И Этюд в черных, серых, болотно-зеленых, багровых тонах с канделябрами будто сталактиты огненными скульптурами на фоне чешуйчатых шкур, висящих на стенах, парящими в воздухе водяными шарами, внутри которых кишели твари, зал был заполнен знатью, родственниками, придворными, мельтешащими точно океан огня вокруг помоста — с гробом, возвышающегося в центре. Вновь загремевший гонг заглушил слова Мендера. Он подождал, пока уляжется шум, затем проговорил снова. Я знал, что Дара еще не прибыла. Пойдемте, отдадим скорбную дань. И пусть Бенсез укажет ваши места в процессии. Взглянув в сторону катафалка, я заметил поблизости и Тмера, и Табла. Тмер разговаривал с Бенсезом, Табл с кем-то стоящим спиной. Ужасная мысль вдруг пронзила меня. «Как обстоят дела с обеспечением безопасности процессии?» Мендер усмехнулся. «В толпе достаточно стражников», — сообщил он. «А еще больше расположено вдоль всего маршрута. За вами наблюдают каждую секунду». Я взглянул на Джарта. Слышал ли? Он кивнул. «Спасибо!» Растягивая летанию беззвучных ругательств, я двинулся к гробу. Джарт следом за мной. Есть, конечно, способ раздвоиться. Уговорить путь прислать моего двойника чтобы тот занял здесь мое место. Но логруз в два счета обнаружит проекционную сущность двойника. А если я просто удалюсь, мое отсутствие не только будет замечено, но, вероятно, меня станут выслеживать. Возможно, сам Логрус как только Дара созовет совещание. Тогда Логрус узнает, что я смылся, дабы препятствовать его усилиям, разбалансировать порядок. Наружу вырвутся реки коварства и жестокости. Я бы не хотел ошибиться, переоценив свою собственную незаменимость». «Как мы теперь поступим?» — шепнул Джарт, пока мы прокладывали путь к хвосту, медленно тянущейся очереди. Снова зазвучал гонг, заставив содрогнуться канделябры. «Не вижу никаких возможностей», — ответил я. «Полагаю, лучшее, на что можно надеяться...» Это постараться исполнить миссию, пока я иду в процессии. С помощью карты отсюда не сбежать, — ответил он и тут же поправился. Ну, разве что при идеальных условиях и без всех помех. Я попытался придумать какое-нибудь заклинание, какой-нибудь сигнал некоему посреднику, способному послужить мне в этом. Призрак подошел бы идеально, но он, как назло, уплыл исследовать пространственные асимметрии зала скульптур. Вероятно, надолго. Я могу... «Добраться туда довольно быстро», — вызвался Джард. «И, учитывая перепад времени, вернусь, прежде чем кто-либо заметит». «И ты как раз знаешь двух людей в кашфе, с которыми следует поговорить», — сказал я, — «Люк и Корал «Обоих ты встретил в церкви» когда мы с тобой силились убить друг друга. Ты еще украл тогда меч отца Люка. Без всяких, я бы сказал, церемоний он постарается тебя убить, едва увидит. А она залопит, зовя на помощь. Очередь несколько продвинулась. Итак, моя помощь не требуется, сказал Джарт. Ага, ответил я. Я знаю, ты крутой, но, Хендрики, профи, к тому же ты столкнешься с полным несогласием Корал спасаться. Ты колдун, сказал Джад. Если мы определим, кто здесь стражники, Нельзя ли наложить на них заклятие, чтобы они думали, будто видят нас, пока мы проворачиваем дельце? Подозреваю, что либо мама, либо наш старший брат наложили на стражников защитное заклятие. Как раз, на мой взгляд, идеальное время для политического убийства. Я бы не хотел, чтобы кто-то мутил головы моим людям, если бы обеспечивал здесь безопасность. Мы еще чуть-чуть продвинулись. Наклонившись и втянув шею, я сумел мельком заметить истощенный демонический образ старого свейвела, пышно со змеем красного золота на груди, там в огненном гробу древнее возмездие Аберона шло, наконец, навстречу с ним. Когда я подошел ближе, мне пришло в голову что проблему можно решить иначе я слишком долго пребывал в области простодушного колдовства нужно оставить привычку действовать против магии магии сложной цепью заклинаний стражники защищены от любых заигрываний с их сознанием? Пусть так. Найду способ обойти это. Снова звучит гонг. Когда затихло эхо, Джард склонился ко мне. Есть кое-что большее, чем я тебе сообщил. Что ты имеешь в виду? Другая причина которая привела меня к тебе в пределах Савала. А именно, я был в ужасе. чего По крайней мере, кто-то один из них, Мендор или Дара, хочет большего, чем просто равновесие, хочет полной победы для Логруса, для хаоса. А я не только не хочу участвовать в интригах, я не хочу, чтобы это произошло. Теперь, когда у меня есть возможность посещать тень, я не желаю видеть ее уничтоженной. Я против окончательной победы любой из сторон. Полный контроль огненного пути, наверное, окажется так же плохо. Откуда у тебя такая уверенность, что Мендер или Дара столь категоричны? Они еще раньше пытались с Брендом, разве не так? Он был отправлен разрушить весь порядок? Нет, возразил я, он собирался разрушить старый порядок, дабы заменить его собственным бренд был революционер, а не анархист. Он намеревался сотворить новый путь внутри порожденного им хаоса, свой собственный, но все же реальный мир. Его одурачили. Он не смог бы справиться с таким делом. Нельзя знать наверняка, пока не попробовал. Так или иначе, я боюсь, что кто-то намеревается идти до конца. Замысленное похищение — это более чем серьезный шаг. Если ты сумеешь прикрыть наше отсутствие, думаю, нам в любом случае следует рискнуть. Потерпи, — сказал я. Я тут кое-что придумал. «Я не пытаюсь вызвать у стражников галлюцинации. Вместо этого я совершаю превращение. Делаю так, что пара наших соседей по очереди примут наш облик. Тогда ты сразу же переправишь нас с помощью карт, и это не будет галлюцинацией. Их будут принимать за нас» а мы сможем отправиться по своим делам и находиться здесь одновременно. «Делай. Я готов». «Отлично. Я преображу двух парней перед нами. Как только закончу, сделаю вот так», — сказал я, опуская левую руку от плеча к поясу. И мы оба наклоняемся, будто что-то уронили. Затем действуй. Договорились. Спикард справился легко и просто. Будто сам был процессором заклинаний. Я задал ему два конечных продукта. И в мгновение ока, пробежав тысячи вариантов, он выдал мне окончательный пару заклинаний, которые, действуя я в классическом стиле, отняли бы кучу времени. Едва убедившись, что трансформация началась, я взмахнул рукой и наклонился вперед. Последовало молниеносное головокружение, а когда я выпрямился... Мы опять были в апартаментах джарта. Я засмеялся, и он похлопал меня по плечу. Мы немедленно вернули себе человеческое обличие и одеяние. Как только с этим было покончено, он снова схватил меня за руку и с помощью карты отправил нас к огненным вратам. Еще мгновение и новый прыжок на сей раз на вершину горы, господствующей над синей долиной под зеленым небом, и снова на середину высокого моста над глубоким ущельем. Небо очищалось от звезд или же покрывалось ими. «Теперь все в порядке», — сказал Джард. «Мы стояли наверху серой каменной стены» влажной отрасы, а, возможно, после шторма. На востоке наливали с огнем облака, с юга дул легкий ветерок. Это была стена, что окружала самый центр Джидраша, столицы Кашвы. Ниже нас Располагались четыре гигантские постройки, включая дворец и храм единорога напротив, а также несколько зданий поменьше. В стороне от нас находилось крыло дворца, откуда грил вытащил меня, как давно это было, с королевского рандеву. Я даже смог определить сломанный ставень нашего окна у Витова плющом. Вон там я последний раз видел ее. Глазом не успев моргнуть, мы уже стояли посреди комнаты. Все было убрано, кровать застелена. Я вытащил свою колоду и выбрал карту «Коралл». Глядя на карту, пока она не похолодела, я ощутил присутствие. Она была там». И тем не менее, ее не было. Возникло смутное чувство встречи во сне или в оцепенении. Я провел рукой над картой и прервал наш слабый контакт. «Видимо, девушку уже схватили», — сказал Джарт. «Есть возможность выследить» таком состоянии. Возможно, она в соседнем доме на лечении. Она была больна, когда я оставил ее. Тогда что будем делать? В любом случае нужно поговорить с Люком, сказал я. Контакт установился, едва я достал его карту. Мерлин, «Где ты, черт возьми?» «Если ты во дворце, то я рядом!» Он поднялся. Теперь я сообразил, что с постели. Подобрал зеленую рубаху с длинными рукавами и натянул ее, прикрыв свою коллекцию шрамов. Мне показалось, что рядом с ним в постели мелькнул кто-то еще, Люк что-то пробормотал в том направлении, что именно я не расслышал. «Нам надо поговорить», — сказал он, приглаживая рукой свои непослушные волосы. «Проведи меня». «Конечно! Только сперва предупреждаю! Здесь мой брат Джарт!» «Папин меч у него...» Э. Plane. Нет. Надеюсь, что не убью его прямо немедленно, сказал Люк, заправляя за пояс рубаху. Он резко протянул руку, я сжал ее, он шагнул вперед и присоединился к нам. Глава восьмая. Люк улыбнулся мне, но, глянув на Джарта, помрачнел. «Где ты все-таки пропадал?» «Во владение хаоса!» — отозвался я. «Меня вызвали в связи со смертью Свейвила. Как раз сейчас идет погребальная церемония. Мы ускользнули, когда я узнал, что корел в опасности». Мне это известно. Теперь, — сказал Люк, — она исчезла. Похищена, я полагаю. Когда это произошло? Прошлой ночью, насколько я могу судить. А ты, похоже, в курсе этих событий. Я взглянул на Джарта. Перепод времени, — пояснил он. Корел дает шанс сорвать несколько очков в непрерывной игре между путем и Логрусом, поэтому за ней были посланы агенты хаоса. Впрочем, она им необходима целая и невредимая, с ней все будет в порядке. Зачем она им понадобилась? Похоже, ее считают подходящей, чтобы стать королевой в Тхельбане вместе с судным камнем, как частью ее анатомии и самым ценным, что в ней есть. А кто должен стать новым королем? У меня внезапно загорелось лицо. Что ж, люди, стоящие за похищением корол, хотели бы чтобы престол занял я. «Хе — Хе-хе, мои поздравления! — воскликнул Люк. — Теперь я не одинок в подобных забавах. — Что ты имеешь в виду? — Грош цена королевскому делу, приятель. Только врагу пожелаешь попасть в круговерть этого высокопоставленного дерьма. Каждый отрывает у тебя время, и все, к тому же, постоянно должны знать, где ты находишься. Дьявол! Да тебя только что короновали! все еще утрящёнся!